Глава седьмая «Но я не дама, я у умертвее!» Возражение вырвалось само собой. Ворон, уже отнявший руки от моих плеч, как раз подошел к столу. Выдвинув ящик, достал кошель. «И от этого ты стала мальчиком», столь нарочито серьезно произнес он что захотелось его прибить а потом мой взгляд скользнул на его запястье ладонь что держала кобзу стянутую шнурком у горловины и позвякивающую изнутри монетами пальцы ара сильные надежные умелые талантливые способные и нежно прикоснуться и создать смертоносный пульсар его руки, которые были самой надежной в мире страховкой. И я решила, а почему это ворону можно меня дразнить, а мне его нет? «Ар, у тебя очень красивые руки!» С придыханием, копируя Алекс, лучшую подругу кузины и записную кокетку, начала я. Судя по реакции карателя, чувств вложила даже с избытком. Такого явного таранного комплимента в лоб – Он от меня, похоже, не ожидал. Даже вдохом поперхнулся. Наверняка тут же вспомнил слова про влюбленное у мертвия. Я же выдержала паузу, чтобы Ар мог в воображении прокрутить все этапы традиционного соблазнения в стиле зомби. От последующей атакующей фразы в духе «Да ты и весь целиком симпатичный!» до прицельного прыжка на шею с криком «Поцелуй меня, развратник!» И лишь когда заметила, как напряглось его тело, готовое отразить нападение похотливого умертвия, в точности скопировав серьезный тон ара, завершила фразу. «Они настолько красивые, что так и хочется сказать. Положи кошель на место и задуши ими себя, не транжирь госбюджет». «Уф!» — с облегчением выдохнул Ар. «Я уже было испугался за тебя». «Не за себя?» «Невинно уточнила я. За себя я бы порадовался. Когда тебе на шею готова прыгнуть, симпатичная девица, разве для Эйра это повод для страха?» Тут же нашелся этот невозможный «каратель» одним словом. «Даже если эта девица не совсем живая, тай, порою мне кажется, что ты хоть и мертвая, но живее всех живых». Я подозрительно посмотрела на улыбнувшегося при этих словах ворона. у оптимист! Позитива на него не хватает!» «Кстати, один-один тай, ты растешь!» «Хорошо, что расту, а не прорастаю», — парировала я, вспомнив, как в ночь моей смерти, перед тем, как сесть в магомобиль, меня точно так же провоцировал ворон. «А ведь за эти пару дней, проведенных в компании карателя, я поднаторела в провокациях. Если так и дальше пойдет, то из меня получится ну очень язвительное привидение. А что, поселюсь в каком-нибудь старинном замке или даже императорском дворце и буду по ночам доводить бродящих по коридорам полуношников, смелых до комнаты, трусливых до нервного тика». Причем не запугивая, а исключительно беседуя с ними и тем их беся. «Тай, ты так загадочно улыбаешься, что я начинаю подозревать недоброе, как минимум, покушение или переворот». Ворон прошелся по мне взглядом, явно почувствовав, о чем я думаю. «Не переживай, я еще ни разу не осуществляла переворот. В этом деле у меня абсолютно нет опыта» скромно ответила я, умолчав, что в покушениях на одного сына императора я уже практиковалась, даже пару раз. «Моя улыбка — это просто улыбка. Женская улыбка порою подобно опасному оружию», — ворон вскинул бровь. «Ух ты! Да значит, я тот еще охотник за головами!» — сиронизировала в ответ. «Из уст некромантки эта фраза звучит двояко». Эти, казалось бы, невинные слова были произнесены тем особенным тоном, который не оставлял сомнений. «Со мной нагло флиртуют. Причем кто? Гроза империи, верховный каратель!» «Зачем?» — вырвалось невольное удивление. «Ару пояснений не требовалось. Мы не можем изменить прошлого, но в наших силах жить настоящим. Пусть мы и знаем, что радость — это мимолетно!» «Спасибо!» смутилась я. А еще я поняла, почему ворон выкроил эти пятнадцать минут. Не для того, чтобы соблюсти какой-то там этикет, а чтобы я почувствовала себя живой, хотя бы отчасти, хотя бы на эти четверть часа. «Поехали!» — вместо банальных «не стоит благодарности» или «пожалуйста», — произнес Ар. Я лишь кивнула в ответ. — Спуск по лестнице, коридоры, ворота, урчание мотора, и вот магомобиль уже несет нас по вечерним улицам столицы. А там суета Эйлы, переулки, в которых уже клубилась ночная тьма. Я посмотрела выше, для чего пришлось чуть нагнуться, сидя в пассажирском кресле, и увидела, как загорались огнями висячие мосты, что соединяли четыре башни храма всех богов. На холме устремил шпили ввысь императорский дворец, словно пронзая облака. Подумалось, что столица тем красивее, чем выше ты смотришь. Под ногами серый камень мостовой, лужи, грязь, а в вышине яркие огни, затмевающие звезды. Магомобиль остановился рядом со скромной, но настолько элегантно дорогой вывеской, что при виде нее у меня сжался кошелек. И неважно, что платила не я, сжался и точка. Прошу вас, швейцар, что стоял на входе в модный салон, заучено приветствовавший посетителей, распахнул дверь, ничего не заподозрив. А все потому, что на мне вновь была иллюзия. Ее перед выходом из отдела наложил ворон. Когда чары опускались мне на плечи, преображая мой вид, я поймала себя на мысли что с каждым днём им придётся скрывать всё больше меня настоящей. Это в первые сутки после смерти я была почти неотличима от живых. Но сейчас, когда начали отрастать острые когти, прорезаться клыки, а глаза наверняка светить красным, да, с живой меня спутать становилось всё сложнее. Но, очутившись внутри, я обо всём забыла. платье стоившее целое состояние, Шляпки, сапожки, редикюли броши, сверкающий рай для любой модницы. Здесь были светские доспехи на любой вкус, и откровенные, и утонченные. Женская броня, в которой Эйра может смело идти в атаку, чтобы покорять мужчин или убеждать в своей добродетели. У меня глаза разбежались, правда, ценников еще и на лоб полезли, «Да, а потом я представила себе, как буду в длинной юбке с турнюром гоняться за преступниками и решительно произнесла. «Пойдем отсюда», — тихо прошептала ворону и передернула плечами. «В салоне мы были не одни, и я то и дело ловила на себе заинтересованные, а порой и жгучие женские взгляды». «Ты уверена?» уже хотела прошипеть гадюкой решительное «да», как голос, раздавшийся за нашими спинами, заставил меня обернуться. «Господин Верховный Кователь?» Чуть грассируя, произнесла Эйра со столь широкой улыбкой, что искренности в ней, очевидно, не было нюнции. Все силы ушли на растягивание губ, а она, чувство, не осталось. «Ваша спутница, само очиование. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Да, Эйре Тайрин нужен наряд. Удобный, элегантный. У нас пятнадцать минут. Плачу тройную цену». Прозвучали четкие, рубленые фразы ворона. Но если первые две модистка слушала дежурно, улыбаясь, с прищуром из серии «Мне на все на спать», то последняя тут же преобразила Эйру прибавив ей в раз десять единиц резвости и зоркости. Она решительно тряхнула своими кудельками, подхватила меня под локоток и зашуршала юбками в направлении одного из стендов Таратория. «Эйра, Таэрин, как вам вот этот туалет? Или лучше муаровое платье, или шелк? В этом сезоне в моде пастельный шелк». «Мне такое, чтобы бегать было удобнее» рассеянно произнесла я, сосредоточенная на ощущении взгляда, который сверлил мне лопатки. Ворон остался позади, изображать скучающего в дамском магазине мужчину. простите модистка даже сбилась с шага. «Это вы меня простите, ошиблась. Со мной такое бывает, когда не поем с утра. Я поспешила исправить ситуацию, правда, едва не испортила ее еще больше». «Как говорится, ты не ты, когда холоден. Тьфу, голоден! Исключительно голоден!» «Может быть, чашка горячего шоколада?» Тут же изобразила заботу модистка, а ее накрашенные алой помадой губы расплылись в очередной улыбке. Раздался звук дверного колокольчика, а после исчезло свербящее ощущение межлопаток и я мысленно выдохнула и продолжила разговор». «Не стоит. А у вас есть брюки?» Я вернулась к теме одежды. «Я некромантка, и...» Дальше объяснить я не успела. Дама вздернула на маникюренный пальчик вверх с фразой. «Ни слова больше. Я вас поняла». И утянула меня в угол. К манекену. Там, глядя на черные штаны тончайшей кожи, элегантные высокие сапоги со шнуровкой, корсеты, блузу, я поняла... Вот оно, платье моей мечты. И плевать, что это брюки. Только хочу сразу предупредить, шнурок как осета очень жесткая. Если фигура чуть полноватая, то дышать может быть очень тяжело. Впрочем, это не про вас. С такой-то талией. Я бы могла еще сказать, что кислород мне, как у мертвю, не столь и нужен. И к этому комплекту могу предложить Тут же перед моим взором предстало то, что эйры носят на теле, а мужчины в своих головах. Комбинация. Легкомысленная, из тончайшего кружева, она-то и притупила мою бдительность. Оглянуться не успела, как очутилась за ширмой в примерочном зале. Воном же, как император на троне, в кресле со всем удобством расположился ворон. И пил шоколад. Дразнил паразит. Вот только когда я оказалась за раскладной перегородкой, то поняла, что корсет был рассчитан не просто на тонкую, а на прямо-таки осиную талию. По идее, нужно было позвать помощницу, чтобы его затянуть. Для этого на столике даже имелся специальный колокольчик, но морок-мороком, а почувствовать на моем теле раны она могла. Поэтому я выглянула из-за ширмы. Словно подманивая кота, шикнула я на ворона. «Нужна твоя помощь!» Ар, ждавший моего выхода, заинтересованно вскинул бровь и поднялся из кресла. Едва оказался в шаге от меня, стыдливо выглядывавший из-за перегородки, как я поспешила пояснить. «Я почти оделась, но нужно затянуть корсет, шнуровка на спине. Поможешь?» Вместо ответа он шагнул за ширму. Вот только спустя минуту ворон обычный превратился в ворона ворчащего. «Все же развязывать куда проще!» тени сильнее!» — шипела я, вставая как можно устойчивее. «Мне хотелось быть стройной и красивой, а женщина на пути к красоте может перенести такие муки, которые войну на поле брани и не снились». «Если я дерну сильнее, то сломаю тебе ребра!» парировал каратель. «А если не затянешь, сломаешь мне мечту. Я уже настроилась на этот корсет». «Ладно». Сварливо, уже сожалея о том, что решил заглянуть в дамский салон, согласился ворон. Он взялся за шнурки, я приготовилась к рывку, и... Ширма рухнула. Причем звук от грохнувшейся тонкой перегородки был ничуть не тише, чем от упавшей бы вдруг крышки саркофага каменного Тут же сверкнула вспышка мага-камеры, и зал заполнил густой туман от сгоревшего магния. «Валим!» — крик разлетелся по залу, и следом за ним еще один. «Это будет сенсация!» — репортеры, — выругался ворон, оставив шнуровку и набегу, создавая аркан. «Тот, что с камерой, мой!» Я и не подумала поступить, как приличествует даме в подобных ситуациях. Присесть, обняв голову руками, и истерично, с испугом завизжать. Именно этим, кстати, в основном и занимались другие клиентки модного салона. Нет, я, перепрыгнув упавшую ширму, устремилась за вороном. Нам вдогонку полетел крик модистки. «А заплатить?» Ворон, не оборачиваясь, кинул кошель на звук. Уверенно так, чувствуется, у него в подобных делах имелся уже немалый опыт, сноровка и тренировка. Вслед ничего больше не кричали, значит, точно, попал. А в руки или в лоб, тем самым оглушив, тут уж от ловкости самой хозяйки салона зависит. Все это произошло за каких-то пару секунд, а затем мы очутились на улице. Вечерний, пропитанный суетой минувшего дня и еще не уснувший, народу было не то чтобы много, но и немало, ровно столько, чтобы репортерам оказалось удобно удирать. Я бы даже сказала с комфортом, лавируя меж прохожих так, что ни пульсаром в них толком не запустишь, ни ловчий сетью. Обязательно кого-нибудь из горожан зацепишь. Но проще уйти на тот свет, чем от карателя» а от некромантки и подавно. Это мы и доказали, дружно припустив за новостниками. Вот только эти паразиты на ближайшем же перекрестке разделились, и если ворон помчался за плечистым малым в клетчатом кепе, то мне достался ушлый и юркий голенастый пацан в невероятно широких и коротких бриджах, которые болтались на нем лишь на подтяжках и лживом слове. Именно «лживым», поскольку честного у людей, чарографирующих Эйру в неглиже, просто быть не могло. И плевать, что я в момент съемки была почти одета. Сам факт. В общем, я разозлилась, а пацан, оглянувшись и узрев эту мою злость, испугался. Порою люди перед страхом смерти резко умнеют, кристально трезвеют, оказываются беременными, кормящими матерями, причем мужчины, «Иногда творят чудеса, а вот этот конкретный экземпляр отрастил крылья, а я-то полагала, что они у людей появляются только от любви, за спиной и эфемерно, а у этого репортера от испуга на пятках и весьма натурально». На миг застыв на месте, словно выбирая, куда бежать, он развел каблуки башмаков в разные стороны, а потом силой ударил ими друг от друга – Из-под брызнул с искр, а пацан обзавёлся двумя полупрозрачными небольшими винтовыми лопастями, которые напоминали сплетённые из мелких вихревых потоков жгуты. Взлететь в небеса на таких не взлетишь, но скорость можно набрать изрядную, не хуже, чем на педальном бицикле, что был прошлым летом на пике моды. В итоге... Репортер рванул с прытью, которой любой рысак бы на скачках позавидовал. Я неслась следом. Улица, подворотня, проулок, закончившийся тупиковой стеной в два моих роста и горой мусора под ней. Вот только когда я добежала до оного места, то единственное, что увидела, бриджи и крылатый ботинок, мелькнувшие на миг у края каменной кладки». «Да чтоб тебе стать после смерти учетным пособием у некромантов-первокурсников!» В сердцах пожелала я репортеру. Пусть его каждую ночь поднимали бы паразита. «Мои новые сапоги, новый костюм и эта помойка. Но куда я денусь из пентаграммы? Догнать-то нужно!» Я взяла разбег, взлетела по мусорной куче и в прыжке ухватилась за край стены, перемахнув ее приземлилась кошкой, а когда встала, сдув со лба выбившуюся черную прядь, увидела пацана, ошарашенно прижимавшего к груди чарограф. Видимо, он посчитал, что «я не смогу преодолеть стену» и решил, что опасность миновала, и можно перевести дух. Новостник застыл на миг, тараща на меня изумленные глаза. «Ну да». Благодаря мороку, внешне я выглядела почти приличной живой эйрой, но двигалась-то как истинное умертвие, причем очень голодное и кровожадное. Его глаз нервно дернулся, руки вцепились в камеру с плафоном вспышки, а потом он развернулся и почесал от меня так, что только пятки с вихревыми потоками засверкали. «Стоять! Бояться!» машинально выкрикнула я, вновь пускаясь в погоню, и ругая про себя этого жизнелюбивого репортера. Еще одна улица, бульвар и... Да этот паразит издевался! Пацан, которого я стремительно нагоняла по прямой бульвара, завидев вывеску «Бестеорический парк», припустил к уже закрытым воротам и взлетел по чугунной ковке, точно обезьяна. Глядя на его кульбиты, я невольно подумала «Интересно». Зачарованные к полету ботинки выдали репортеру в редакции газеты или это его личное приобретение? Впрочем, предаваться размышлениям было слегка некогда, посему я и не подумала затормозить перед воротами. Наоборот, прибавила скорости и второй раз за этот вечер занялась штурмом. «Этак я скоро в деле покорения вертикальных поверхностей специалистом стану» а Вот только на самом верху вышла накладка, зацепилась волосами за пику решетки, капитально так, настолько, что передо мной встал нелегкий выбор — оставить пацану несколько минут форы или свой скальп на воротах. И не то, чтобы второе было для меня такой уж проблемой, дерни посильнее, и она решена, но я же Эйра оходить настолько лысым черепом что на нем нет не то что части волос но даже кожи это слегка неженственно пришлось попыхтеть отцепляя локоны потом потратить еще пару секунд выпрямляя ворота как выяснилось опытным путем зомби озабоченная своей внешностью может слегка погнуть даже кованный штырь толщиной в палец А когда я очутилась среди вольеров, в которых квартировала нечисть всех мастей, то поняла, здесь хоть и много бестий, но гадов на одного больше. И этот один сейчас прячется где-то среди клеток и вечерних сумерек. Словно прочтя мои мысли, подняла свои змеиные головы гидра и зашипела. Я щирила клыки и цикнула в ответ. Тварь аж подавилась своим «шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Видимо, привыкла, что посетители парка ее боятся, а они пытаются взглядом завязать в узел. В итоге несколько дюжин ее голов раздявили пасти, в которых затрепетали раздвоенные языки. Меня смерили взглядом больше полусотни вертикальных зрачков, и чешуйчатое тело медленно поползло прочь от прозрачной перегородки барьера, по которой нет-нет, да и пробегали всполохи. Я же двинулась дальше — пытаясь среди теней найти затаившегося репортера. Ну, нет, чтобы кинуть в меня своей чарокамерой и драпать дальше. Я бы отстала, честно. Но пацану сенсация была, судя по всему, дороже жизни. Я уже прошла почти все вольеры, перемежавшиеся живой изгородью. Впереди маячила стена. Когда сбоку кусты затрещали, успела вовремя обернуться — чтобы увидеть несущегося на меня гиппогрифа. Тварь, размером с лошадь, имевшая от той даже заднюю часть, с хвостом и подкованными копытами, остервенела, щелкала клювом. Словно я была упитанной мышью, а она — полноценным, а не половинчатым грифоном, вознамерившимся сожрать полевку в моем лице. Изображать Тореро — размахивавшего тряпкой перед мордой твари, не то чтобы не хотелось, скорее, не моглось. Не было ни плаща, ни золотых полет ни главное место, чтобы нам разминуться. Да и Буйвол имел неплохие шансы закоктить меня передними лапами. Я оказалась зажата в угол. За спиной клином сошлись вертикальная стена высотой в четыре моих роста и стенка вольера. Впереди — Разъярённый гиппогриф. Гадать, кого нужно благодарить за выпущенную на волю бестию, не приходилось. В проломанной телом гиппогрифа дыре кустов мелькнули короткие ярко-жёлтые бриджи. «Ну, паразит мелкий, разберусь я с тобой. Вот только с этой крылатокопытной заразой пообщаюсь и сразу же к тебе. А средство для переговоров я имела самое верное — лопату совковую». Она стояла при слоненной кирпичной стене, рядом с мерцающим охранным амулетом вольера. Видимо, ее оставил уборщик, и благоухала она тем ароматом, который мил в душе каждого садовода. В итоге, едва клюв твари оказался от меня на расстоянии пары футов, я тут же потрогала ее морду лопатой. Нежно так, от души. Черин не выдержал силы наших с гиппогрифом чувств правда они убийстве были гастрономического плана а у меня мстительного совок лопаты на бреющем полете просвител над кустами а в меня взглядом вперились два налитых кровью глаза без слов говорящих насколько оскорбился гипогриф глядя в его горящие алым зенке успела подумать кто сказал что со смертью все проблемы заканчиваются врут бессовестно врут «У меня именно после кончины начались мои самые большие неприятности. И одна из них сейчас готова меня сожрать». Клюв щелкнул в какой-то ладони от моего носа. Благо успела вставить межраззявленной пасти осиротевший черен. Его гиппогриф перекусил спустя минуту. Крак! И палок стало уже две. Не клюв, а капкан какой-то. Я увернулась раз, второй а на третий поднырнула под эту пакость, под самое брюхо, туда, где птичье перья переходили в шерсть. И проскочила бы, но тут бестия вздумала загорцевать. Да как? Так и норовила паразитка раздавить меня своими здоровенными копытами или сцапать когтями. А я, я, чтобы не быть растоптанной, не придумала ничего умнее, как вцепиться в перья руками а ногами сжать бока бестии. В итоге я оказалась висящим вниз головой у мертвием под самым брюхом гиппогрифа, будто пляшущего джигу. Эта бестия не жалела сил, чтобы сбросить такой увесистый репей, прицепившийся к ней снизу, и скакала, то вскидывая зад, то поднимаясь на дыбы. Мои волосы мели аллею, зубы стучали, а я про себя материла всех подряд. И бестию, и газетчика, и модистку, и ворона. Ворона особенно. И все это, пытаясь не упасть под копыта взбесившейся твари. И если бы на этом мой позор кончился, то это был бы не позор, мелочь. Но Тайрин рос и при жизни, если уж садилась в лужу, то обязательно в самую большую. Даже если оная была и не моя, а чужая. Вот и сейчас. Гиппогриф поначалу бесновался, прыгая, припадая на лапы и в целом всячески показывая, что он не обезженная тихая скотинка, а дикий, свирепый и вообще бестия. А под конец и вовсе эта тварь взмахнула крыльями, оторвалась от земли и начала взлетать. Именно в этот момент я вспомнила, что хорошо испуганная Эйра опаснее любого умертвия. И для начала как следует испугалась. Руки сами собой вцепились в пук перьев на груди твари с намерением не удержаться, а выдрать махны, причем вместе с ребрами бестии. многие сжались сильнее, чем тиски самого безжалостного корсета. Еще миг назад это была злобная и неукротимая зверюга, а сейчас она взвыла так, словно ее свежевали заживо. Заполошно захлопала крыльями и тяжело приземлилась на аллею. И застыла, как вкопанная. А до меня с опозданием дошло, что такое поведение может значить только одно. Я ее объездила. Не совсем традиционным, скорее уж совсем нетрадиционным способом. И в тот момент, когда мои руки и ноги разжались, вспышка полыхнула второй раз. А я-то до этого думала, что позорнее чарографии, чем ворон, шнурующий у мертвую корсет, придумать сложно. Ха! Да я была наивная, океюная ведьма, которая думала тихо пройти мимо инквизиторского костра, но спалилась. Впрочем, я не только думала, но и действовала. Миг и перекатом выбралась из-под грифона. Репортер, чье лицо торчало в дыре кустов, которую проделала бестия. Едва успела отнять чарограф от лица, как я бросилась на него. На этот раз погоня получилась недолгой. Всего несколько футов, закончившихся провальным, пардон, повальным поражением противника. А все потому, что не нужно быть жадным на сенсации. «Вы не имеете права! Это произвол! Я представитель свободной прессы!» вопил пацан, когда я отняла у него камеру. Впрочем, как оказалось, Щелкнувший рядом с вопящим лицом новостника клюв гипогрифа действует столь же эффективно, как и заклинание немоты. Я же откинула заднюю крышку чарографа и поняла. Нарвалась на профессионала. Пусть это и был голенастый пацан в желтых бриджах. Умудриться снять нас с вороном в таком ракурсе — это талант. После одного лишь взгляда, брошенного на чарографию, У зрителя не могло остаться сомнений, мы заняты отнюдь не затягиванием корсета. Я отчего-то слишком близко прижалась к ворону тем самым местом, на котором спокойные люди сидят, а активные ищут на него приключения. Каратель же, в свою очередь, стоял с запрокинутой головой, а его руки были на уровне моей талии. Вспомнила, что Ар как раз в этот момент дёрнул завязки, затягивая корсет. Я пошатнулась. Этот-то миг и запечатлел новостник. Отчего казалось, что наши тела дёргаются на зацикленной чарографии. И вполне себе ритмично. Но главное, морок на изображении развеялся. На снимке я была не милой живой Эйрой, а умертвием, умертвием, в котором Нари наверняка узнает свою кузину Тайрин Рос, да и не только она. Именно этого я испугалась больше, чем любой светской сплетни о личной жизни верховного карателя. И сейчас безжалостно рвала снимок на мелкие кусочки, со вторым, на котором я опробирую новый метод украшения гипогрифов с риском вызвать вывих мозга у зрителей этого процесса, поступила точно так же». В то время, пока я вершила цензуру, объезженная бестия стояла рядом с нами, подозрительно преданно так стояла. Бдила, как бы репортер, лишний раз не то что не шелохнулся, не вздохнул. А когда закончила и протянула обиженному парню его камеру, то, знаешь, такие таланты, как ты, думаю, пригодятся в отделе карателей. «Чего?» — вылупился парень а потом, приняв гордый и независимый вид, вздёрнул нос и отчеканил. «Свобода слова не продаётся!» «Не путай свободное слово с одичавшим», — парировала я. «Вторгаться с полпинка в личную жизнь — это дикость!» «Дикость для Эйры — это губить результаты моих трудов!» Он не договорил, а я уцепилась за это его Эйра, не умертвее. «Значит, он ещё не понял, кто перед ним», Может, у него возникли подозрения, но я для него была все же живая, а не мертвая. Я перебила пацана. Прежде чем губить, я оценила, — вскинула бровь. Именно поэтому предлагаю тебе и твоему таланту достойное применение, и не в бульварном новостном листке. Развернулась и, более не говоря ни слова, пошла прочь. А за моей спиной слышался цокот — Вот ведь настырный гиппогриф увязался следом. Впрочем, дойти до ворот я не успела. Они медленно открылись, повернуясь по ворона стоявшего за кованой оградой. Каратель оказался рядом как-то невероятно быстро и вроде не бежал навстречу, а все же глазом моргнуть не успела, и он рядом. «Далеко же тебя занесло? Ты его догнала?» На эти два вопроса Я ответила в истинно цвергской манере, задав третий. «Как ты меня нашел?» «Следилка». И да, того молодчика-репортера я и догнал, и успел с ним побеседовать. Новостникам кто-то из посетителей салона услужливо сообщил о том, в каком салоне я покупаю этим вечером платье своей новой любовницы. Мне при его словах вспомнился прожигающий спину взгляд. Не зря меж лопаток свербела, Аржи с подозрением скосил глаза на переминавшегося с ноги на ногу рядом гипогрифа «Я тоже и догнала, и пообщалась, и пригласила к тебе в отдел поработать». «Прости», — ворон после последних моих слов даже чуть сбавил шаг. «Он оказался до жути талантливым малым, к нему стоит присмотреться». Пришлось пояснить, в чем именно талант пацана, ну, кроме удирательного. И как только я закончила свою речь, то подумала, что начинаю мыслить, как арнсгар который дарованиями не разбрасывается. Ворон словно понял меня без слов, просто сделал шаг, оказавшись непростительно близко, и положил руку мне на плечо, приобнимая. И тут же сбоку послышалось шипение гиппогрифа. «Тай, я все понимаю!» Глядя не на меня, на эту бестию, начал ворон. Но я выпустил тебя из поля зрения всего на каких-то десять минут. Как ты за это время умудрилась приручить реликтового дикого нолькинского гипогрифа Я испугалась и нечаянно его объездила. Так это ты с испуга укротила зверя, который считалось приручению не поддается, подозрительно уточнил ар да я же говорю что не нарочно тай я даже боюсь представить что ты можешь сотворить не нечаянно а специально с самым серьезным видом заявил каратель мы с гиппогрифом синхронно фыркнули знаешь не хочу быть сириным принесшим дурную весть но ему придется остаться тут зверь возмущенно закликотал будешь вести себя хорошо а на завтра тебя навестит». Строго будто учитель в школе произнес ворон, обращаясь к бестии. «А сейчас нам, Стай, стоит все же наведаться по очень важному делу к офицеру Эйроу, пока не наступила глубокая ночь». Удивительно, но мне показалось, что гипогриф все понял и даже величественно раздулся, показал нам свою корму и потрусил в сторону вольеров, туда, где остался газетчик». Впрочем, ворон не был бы вороном, если бы по-альвийски тихо и, не прощаясь ни с кем, ушел из бестиорического парка, оставив тот с открытыми воротами, горцующим межалей гиппогрифом и не оплатившим в ход репортером. Нет, каратель привык наводить порядок. Сдается, Арнсгар даже собственные роды держал под личным контролем. Поветух в нервном напряжении и вообще начал отдавать распоряжение, еще не появившись на свет. Вот и сейчас каратель достал кристалл связи и по-военному отчеканил приказы касательно репортеров и парка. И лишь после того, как закончил, обратился ко мне, подставляя локоть. «Прошу». Я изогнула бровь в светской манере, поддерживая игру. «Благодарю вас, господин каратель». Ответила я ворону в лучших традициях архитектора-окулиста, строя глазки и хитро улыбаясь. А затем добавила. «Итак, после того, как инцидент со снимками исчерпан, можно ехать к Эйроу. Тай, не стоит забегать вперёд. Арбалетному болту легче всего вписаться как раз меж лопаток». «Что ты имеешь в виду?» сбилась я стона тона утончённой воспитанности ли то, что я бы перед тем, как заходить к последнему подозреваемому, спрятал в рукаве метательную звезду. «Еще одну», — удивилась я, справедливо полагая, что ворон и так вооружен. «А ты, оказывается, меня уже хорошо изучила», — он плутовски улыбнулся. «Конечно, мы же разделили с тобой ложе прошлой ночью», — тоном оскорбленной ведьмы возмутилась я. «Скорее разнесли в дребезги», — Припомнил ворон то, как эпично в кейше его кровать после ночной гонки брызнула щепками от пульсара ренегата. «Как умею, так и делю постель». ничто же сумняшися парировала я. Именно в этот момент мы подошли к магомобилю, который так и стоял прикованным у модного салона. О том, что четверть часа назад здесь произошел чарографический конфуз, не говорило ровным счетом ничего». Ну, кроме вытянувшегося лица швейцара, который при виде нас с вороном, нервно дёрнул глазом. Подозреваю, что, пропустив в модный салон репортеров, за эту свою оплошность он дорого поплатился. Деньгами из жалования, нервными клетками из организма и красотой смазливой физиономии, на которой расцвёл след от отоплеухи. Это я отметила машинально, садясь в магомобиль. Замелькали улицы и проспекты района Голубой Ягоды, моего любимого места в столице. Для меня это было сердце города, не рыночная площадь и район брокеров, не квартал Кристаллов, где царствовали журналисты и маги-искусники. Именно Ягода с ее зданиями прошлых столетий. Тогда строили пусть и также за деньги, но при этом вкладывая душу, даже жилые дома и мануфактуры — И это чувствовалось в ныне старомодных и вычурных фасадах, стрельчатых окнах, резных вывесках. Именно здесь и жил Густав Эйроу. Мы подошли к входной двери, рядом с которой висел латунный колокольчик. Еще одна деталь минувшей эпохи. Ворон уверенно дернул за шнурок, и за дверью послышались быстрые легкие шаги. Минута, и дверь распахнулась, явив нам белокурое создание». Девушка, напоминавшая фарфоровую статуэтку, стояла на пороге и приветливо улыбалась. Только эта улыбка была странной, хоть и доброй. Почти бескровные губы на алебастровой коже, синяки под глазами, все купе с болезненной худобой наводило на мысли о недуге. «Добрый вечер! Вы верна к папа?» Сделала она ударение на последнем слоге на старинный манер. «Добрый вечер, Эйра «Если не ошибаюсь». Ворон сделал паузу, позволяя девушке подтвердить его догадку. «Да, верно». Она слегка растерялась и машинально прикрыла рукой и так целомудренное декольте домашнего батистового платья. «Вы весьма проницательны, Эйра Адель. Я к вашему отцу. Вы позволите войти?» «Ах, да, конечно». Она спохватилась и, посторонившись, пропустила нас в прихожую, а затем и в гостиную. «Я сейчас позову отца», — Адель чуть склонила светлую голову. В отблесках магических светильников копна ее волнистых белокурых волос точно светилась, создавая как будто ореол вокруг ее лица. На миг меня посетила мысль, что именно с таких дев художники некогда рисовали лики богинь. А затем зашуршала юбка ее платья, И девушка покинула нас, чтобы явиться уже с отцом, карателем Эйроу. Офицер походил на дочь разве что фамилией. Высокий, мощный, не человек, а гора. С сединой на висках и в бороде, и суровым взглядом. Господин верховный каратель вместо приветствия произнес хозяин. И в этой одной фразе было столько эмоций. «Густав, нам нужно поговорить наедине». Ворон бросил выразительный взгляд в сторону девушки. «Я не хотел вызывать тебя в отдел, поэтому решил заглянуть лично». «Да, конечно». Густав поджал губы и, накрыв пальцы одной руки, на которой что-то блеснуло второй своей ладонью, обратился к дочери. Удивительно, его хриплый голос стал мягче, словно при взгляде на Адель он оттаял. «Солнышко, развлеки пока нашу гостью». «Да, конечно, только подам чаю», — она кротко улыбнулась отцу. «Вы можете сделать это, Стай, она отлично готовит». «Яды», — мысленно закончила я за ворона. Впрочем, последнюю фразу он произнес столь невозмутимо, что не знающий не смог бы заподозрить его в том, что о последнем и главном слове Арбис совестно умолчал. «Делать нечего», — Пришлось идти следом за Адель на кухню, изображая живейший интерес. В точности с поговоркой «Как хорошо, что Эйра выразила согласие, потому что все равно пришлось бы». «За неспешным пасьянцем печенья по тарелке, завариванием, собственно, чая и нарезкой сладостей я невзначай заметила. Отец, судя по всему, очень вас любит, Эйра Адель». «О да, папенька души во мне не чает. После того, как умерла моя мама, он окружил меня заботой. Ее руки на миг замерли над чайником, а затем она добавила, меняя тему. Вы какой чай предпочитаете?» «Трынтравовый», — я решила поддержать Адель в ее уходе от щекотливой темы. «Это фирменный некроманский, очень помогает перед практическими занятиями». «Ни разу о таком не слышала. Он придает сил и энергии перед учебой?» Она повернулась ко мне. На ее лице было написано искреннее любопытство. «Скорее энергии, а здоровья. Выпьешь его, и все тебе становится трын трава А тело наполняется здоровым чувством пофигизма. И ты понимаешь, что зачет тебе как-то безразличен. Главное — выжить» и, само собой, становится гораздо легче удирать от восставших мертвяков, если что-то пошло не так. Интересно, Адель улыбнулась. А из чего он состоит? Скорее, из чего не должен. Я назидательно подняла палец, припомнив собственный неудачный опыт. Главное, не перепутать мяту и ромашку с разорви травой, ну, или иметь пару запасных заварочных чайников, заключила философски. Как выяснилось, у Адель имелись и запасные чайники, и энтузиазм, последнего с избытком. В итоге получился фирменный некроманский чай, в котором соседствовали мята, липовый цвет, гибискус, сушеная груша. А потом я вспомнила, что ворон пьет кофе с солью и перцем и бросила в чайничек по щепотке и того, и другого. Ару должно понравиться». Вот только когда Адель протянула руки, чтобы взять под нос, она на миг замерла, а ее лицо побледнело, еще больше отдав откровенной покойницкой синевой, а потом девушка начала падать. Я едва успела ее подхватить. Хотела было ринуться, чтобы позвать Ара с хозяином дома, как Адель бескровными губами прошептала. «Все в порядке, не беспокойтесь, это у меня обычный приступ». Спустя пару минут она и вправду пришла в себя, словно ничего и не было, и под моим пристальным взглядом пояснила. «Проклятие трепетного сердца! От него умерла мама. Но оно досталось ей, когда она была беременна, так что и мне перепало. А снять?» — удивилась я. «Оно из вечных не поддается». Целитель сказал, что я смогу с ним даже дожить до глубокой старости. Главное — не волноваться, поэтому я и стараюсь. Она смущенно улыбнулась. Но иногда бывает вот так, резко прихватит на секунду-другую и отпускает, без видимых причин. Адель сглотнула и встала со стула, на который я ее, смертельно бледную, посадила. «Все уже прошло, не стоит беспокоиться», — постаралась заверить она меня. «Давайте лучше пойдем в гостиную, чай наверняка уже заждались». Мы вошли ровно в тот момент, когда тело Эйроу обвивали потоки магической клятвы. Зрелище было завораживающим. Жгуты огненного ветра переплетались змеями, распускались цветками пламени. «Папа!» — Адель замерла, так и не переступив порога комнаты. «Дочка, все в порядке!» поспешил успокоить ее отец, вскакивая. Это обычная формальность. «Не желаете ли чаю?» Подхватила я его фразу, не давая упасть напряженной тишине и уводя девушку от тонкой, как первый лед, грани испуга. «Да, с удовольствием», закивал Густав, вокруг тела которого и стаяли последние отблески силы. А дальше было самое необычное из всех чаепитий, на которых мне довелось бывать. Создавалось впечатление, что на обоих карателей разом накинулся голод. Один держал в каждой руке по конфете, второй — дольку яблока и печеньку. Так что взять в руки чашку ни Арни ни Густав не могли, но при этом оба нахваливали тонкий букет напитка. Причем каратель Эйроу, видимо, не привыкший долго рассусоливать за трапезой, смакуя сдобу по крошке, то и дело прикладывался к вазочке с выпечкой. Его внушительная мозолистая длань периодически ныряла в нее. При этом блики от единственного кольца, которое красовалось на среднем пальце правой руки офицера, нет-нет, добили мне в левый глаз. Я даже прищурилась, чтобы лучше разглядеть эту пакость. Это была магическая печатка, на которой неизвестный мастер выгравировал профиль белого волка, скалящего пасть. Изображение искрилось заговоренным серебром в лучших традициях артефакта, предупреждая хозяина о том, что где-то поблизости обретается нежить. Но Эйроу делал вид, что решительно этого не замечает. но ну, правда, не мог же начальник и друг притащить к нему в дом у мертвия, а если и привел, значит, опасности от него нет». Оно наверняка подчинённое и вообще давно одомашненное и ручное. ну под конец хозяин всё же не выдержал и повернул печать украшения к тыльной стороне ладони и с удвоенным рвением стал нахваливать чай. Зато Адель, не проронившая ни слова, порозовела, её алебастровая кожа на щеках расцвела румянцем «Вот что значит правильная заварка», Я же невозмутимо сделала очередной глоток теплого напитка, когда ворон произнес «Благодарю за чудесный чай». При этих словах ворона хозяин дома отчего-то закашлялся. «Но нам пора. Доброй ночи». Эйроу, внезапно подхвативший чахотку, выпрямился и, проводив нас до дверей, попрощался. Как только захлопнулась дверь, я выпалила. «Он не виновен что было в чае синхронно со мной произнес ар и внимательно посмотрел на меня мята липовый цвет начала перечислять я и добавила в свою защиту и вообще он приготовлен с душевным теплом так он не виновен да он не причастен ответив на мой вопрос ворон поджал губы и добавил а касательно заварки Она, по ощущениям, не просто с теплом приготовлена, с горячностью. Такой, что даже ошпарить может. Интересно, в какой преисподней собирали эту мяту? Она жжется так же сильно, как само пламя бездны. А я поняла, что, видимо, третья столовая ложка красного молотого перца на заварочник была все же лишней. А еще, если сердце у Адель и слабое, то выдержка совсем наоборот». Он и может позавидовать, даже матерый наемник. В общем, как-то неудобно вышло. Опять. Так что получается? Если трое поклялись и оказались невиновны, значит, пособница Рунур — лейтенант Майнок? «Не факт», — возразил Ворон, пробуждая в недрах магомобиля Элементаля. Мотор заурчал, и машина плавно тронулась с места. «И что теперь?» — задала я вопрос — Готовясь услышать что-то в духе «Начнем все сначала». «Теперь самое трудное — ждать. На всех четверых я повесил следящее заклинание. Кто-то должен проколоться». «Но если есть еще кто-то, пятый?» «Исключено», — уверенно видя магомобиль по уже опустевшим улицам столицы, произнес ворон и подавил зевок. А я подумала, что за те несколько дней, что я его знаю, Арс спал всего пару часов и наверняка сейчас держится на одном своем упрямстве. Никакой бодрящий эликсир столько не работает. Ворон же, не подозревая о ходе моих мыслей, продолжил. устоверности невозможно обойти». И что это тогда значит, я недоумевала. Лишь то, что для того, чтобы витраж сложился, не хватает одного осколка. И я хочу понять, какого». «Ар!» Я серьезно посмотрела на него. По лицу карателя пробегали тени от домов, фонарных столбов, мимо которых мы проезжали. Иногда, дабы найти этот самый фрагмент, нужно просто, чтобы глаза были неуставшими «Возможно, ты и права», — согласился ворон, резко выруливая в сторону. Элементаль под капотом недовольно заурчал, а мы помчали прочь, от уже показавшегося впереди отдела карателей. Пару часов, думаю, стоит подремать. Вот это верная мысль. Не все же работать на износ. Иногда стоит на износ и поспать. Причем последнее. Я заявила истинно в манере ворона, с абсолютно серьезной миной. Кстати, раз уж речь зашла о сне, пока ты выбирала наряд, я позволил сделать тебе подарок. И какой же? полюбопытствовала я. «Приедем, увидишь. Его должны скоро доставить». Он хитро улыбнулся и загадочно замолчал. «Гад!» Надо ли говорить, что после такого заявления остаток пути я провела в нетерпении? Ну, прямо не взрослый приличный зомби, а ребенок в ожидании праздника рождения Нового года. Когда же мы оказались дома, то я первым делом отправилась в ванную — Причем двигало мною желание не только и не столько принять душ, сколько посмотреть на себя в зеркало. Правда, перед этим был сеанс снятия корсета. И этот процесс по эпичности превзошел даже шнуровку. А все от того, что ворон в спешке как-то сильно дернул ленты. Половинки корсета сошлись, активировались чары, закрепляющие шнуровку в таком положении, а сами ленты завязались в мудренный узел. Его-то и попытался развязать ворон, сначала просто руками, потом заклинанием, и под конец предложил его разрезать. «Тай, знаешь, — пропыхтел он, пытаясь уже зубами растянуть узел, — в своей жизни я вязал разные узлы, морские, альпинистские, вязал преступников и даже лекарские швы, но скажу так, все они не идут ни в какое сравнение вот с этим». «Просто заклинание заело», — попыталась оправдаться я. «Зато теперь ты знаешь, какие чары накладывать, чтобы преступник точно не смог выпутаться из веревок». «Угу», — пропыхтел ворон. А потом я почувствовала, как в груди и талии становятся свободнее. «Все», — с облегчением произнес Ар, «и я наконец-то смогла уединиться в ванной. А когда глянула в зеркало...» то, в общем, хорошо, что я вовремя покинула отчий дом. Изображать живую, через несколько суток после смерти, без морока, я бы не смогла. Это точно. Хотя кто же знал, что мое активное бессмертие так затянется? Пока я принимала душ, услышала, как зазвонил колокольчик. Один раз, спустя некоторое время, сызнова. Завернувшись в белоснежный халат карателя, который доходил мне до щиколоток, я вернулась в гостевую спальню, где рядом с картонной коробкой стоял ворон. «А вот и мой подарок!» — хитро улыбнувшись, произнес он, указывая на коробку из модного салона. «И я, как приличный Эйр, пожалуй, пойду к себе. А если ты неприличный?» — с подозрением уточнила я, уже поняв. «Что-то с этим презентом не то». «Как неприличный, тем более!» «Знаешь ли, я еще жить хочу, бессовестно долго, хотя бы еще лет десять, ну или до завтра!» Он выставил руки перед собой и быстро добавил. «Видишь ли, я выбрал для тебя тот наряд, который бы не оставил у светских сплетников сомнений вроде наших отношений!» И тут до меня дошло, что лежит в коробке. «Ах ты!» Я схватила подушку, и метка запустила ею в ара. Подлец виртуозно увернулся, словно всю жизнь тренировался, и ловко ускользнул за дверь. А я осталась в спальне, держа в руках второй метательный снаряд. Первый разорвало об косяк, и вокруг кружили его перьевые осколки. А я вспомнила свое детство. Когда мне было пять, в нашем доме появилась Нари. Она мне казалась тогда жутко серьезной, Но в один из дней, когда отец пришел вечером домой, кузина радостно заявила, что научила меня кидаться подушками. На закономерный вопрос папы «Зачем?» она жизнерадостно пояснила. «Ну а что? Жизнь у той длинная, не раз пригодится». Нари как в воду глядела. Вон, даже после смерти ее наука понадобилась. Отложив уже бесполезную подушку, Я все же подошла к коробке и открыла ее. Так и есть шелковая пижама, не оставлявшая, ну, никакого простора для воображения. Но самая пакость была в том, что вещица оказалась, ну, до безобразия красивой. Я таких никогда не носила. И что удивительно, по цвету она подходила к той комбинации, которую я сама выбрала в модном салоне». Решено. Ворон не прощен, но снискал пощаду. Я отложила вещдок для светских сплетниц и выглянула в темный коридор. Там, в его глубине, виднелась полоска света из-под двери ванной. Судя по всему, армылся. Что же, не буду мешать. Помилую позже. Интересно, а его комнату уже отремонтировали, или он будет ночевать в моей кровати, как и накануне, Сама я, как у мертвия, дремать ну совсем не хотела, справедливо полагая, что высплюсь в гробу. Задумавшись об этом, я вошла в еще более темную гостиную и споткнулась на полном ходу. Полетела носом вперед бороздить просторы ковра. Вот как так? Догонять преступников, преследовать репортеров, удирать от убийц, показывая чудеса ловкости и навернуться на ровном полу гостиной. Это может только Тайрин Рос. На грохот из ванной комнаты тут же вылетел Ар. В мыле, пене и полотенце. Хотя, как по мне, полотенце тут было лишним. И так в темноте толком ничего не видно. «Сентар!» — выкрикнул ворон, призывая заглянание света. Гостиную тут же озарило мягкое сияние. «Что произошло?» Ар озирался по сторонам, словно ища убийц, притаившихся за шторами. «Да ничего особенного!» — фыркнула я, переворачиваясь на спину, и продекламировала фразу Эйра Морриса, слегка ее подкорректировав. «Звезды могут загадывать желание. Я упала!» «Уф!» — облегченно выдохнул ворон, помогая мне подняться. А я все пыталась отвести взгляд от полотенчика. Чем-то оно меня заинтриговало. Наверняка рисунком. М да, точно. И исключительно рисунком. Когда же я, наконец, встала, узрела то, обо что споткнулась. Это был гроб. Красивый такой. И цвет приятный, кремовый. Как раз подойдет к комбинации и пижаме, отметила я машинально. Вот, как и обещал. Ар указал рукой на новый предмет интерьера гостиной. Обещал, подозрительно уточнила я у ворона в пене. Во мне меж тем росло желание, как следует намылить ему шею, и не в ванной, и даже не мочалкой. Я тут калечусь, почем зря, а он радуется. Ну, я же утром пообещал тебе новую сковороду, чемодан и гроб. Напомнил он о разговоре, который, по моим ощущениям, состоялся не сегодня, а полторы тысячи лет назад, причем полторы тысячи не современной эры, каменных драконов, а до нашей эры, когда ящеры еще не спали, а мурои активно плодились и размножались, они вымерли. И вот как истинный Эйр сдержал слово. «Мы остановились на склепе». Это было не обещание, а торги в лучших традициях цвергов и с шантажом, и с подкупом. Разве что обошлось без тайной беременности и истерики. Я обличительно ткнула палец в мокрую грудь. Жест вышел, но очень выразительным, словно я не перстом указала, а стилет приставила. А все из-за острого когтя, который за этот день отрос еще сильнее. Ворон опустил голову задумчиво глянув на острье повисла пауза в которой был слышен отчетливый стук капель стекавших с ара и ударявшихся о паркет наконец ворон сглотнул дальнейшие его слова были произнесены от чего то хриплым тоном я думал что они не должны быть такими длинными это необычно весьма необычно с этими словами он начал рассматривать мои пальцы Его не смущало ни то, что он скорее раздет, чем одет, ни гроб, лежащий рядом. А я оценила, как Ар виртуозно ушел от темы, вырвала руку. «Я вообще вся нетипичная, ни для девушки, ни для умертвия. У меня, как выяснилось, случаются даже перепады настроения, то я злюсь, то падаю духом в неподходящих для этого местах». Я выразительно обвела гостиную взглядом, остановившись на гробе. «Тай, тогда скажи мне, раз у тебя такие перепады настроения, как мне сейчас лучше поступить? Попытаться объяснить, что гробницу еще строят, или просто не трогать тебя и тихо улизнуть обратно в ванную?» «Да», — буркнула я. «Я так и знал». Тоном понял то, что ни демона не понял, буркнул себе под нос ворон и выбрал третий вариант. «Тай», «Мой гувернер меня учил, что перед девушкой стоит извиняться в двух случаях, если ты совершил ошибку и всегда. Поэтому прости меня на всякий случай, прости три раза». И, не дожидаясь моего ответа, тут же добавил. «Но с ногтями это действительно странно, да и целителя в палате ты явно заинтересовала. Он увидел в тебе что-то необычное для зомби. Надо выяснить, что именно». «Ар, у тебя прямо талант», — едко заметила я. «Ты так извиняешься, что хочется тебя убить, хотя до покаяния такого желания почти не было. Талантливый человек талантлив во всем, в том числе и в умении бесить», — философски, признавая свою гениальность, согласился Ар. «В этом ты не просто талантлив, тебе нет равных», — выпалила я В состоянии еще немного, и в этой комнате будет два трупа, а не один. О да, а еще я отлично хмурюсь и достаю книги с верхних полок, — продолжил этот бессмертный. А я улыбаюсь и могу просто уронить стеллаж, даже если он прибит к стене. Намек понятен. Я выразительно изогнула бровь и оскалилась острыми клыками. Вполне. Не знамо чему улыбнулся ар и, сменив тему разговора, добавил. «Кстати, мою спальню отремонтировали, так что гостевая комната в твоем полном, единоличном распоряжении». «Спасибо», — я хмыкнула, вспомнив пух и перья от разорванной подушки, ныне устилавшие пол в гостевой. «Спокойной ночи!» «Так и не поняв моего скепсиса», — пожелал ворон и отправился в ванную, а я уставилась на гроб, симпатичный такой, «Ровно под мои размеры, и мягкие к тому же. Ладно, соглашусь на него, если склеп, со слов ворона, не готов. Да и не нужна мне эта усыпальница особо, так, скорее, из принципа». А когда я очутилась в своей комнате, то поразилась тому, насколько там прибрано. Судя по всему, в моё отсутствие сработало очищающее заклинание. «Ну-с, посмотрим, что это за пижамка», — протянула я, беря в руки невесомый шелк и кружева. Спать не хотелось, но это же не повод не примерить изящную вещицу, пусть та и исключительно для сна. К тому же я в жизни таких ни разу не носила, так хоть в смерти надену. Покрутилась в весьма фривольных шортиках перед постелью, а потом решила прилечь. Ну, правда, что еще делать в пижаме у мертвю в полночь? Вот только едва я оказалась на краю кровати под одеялом и попыталась повернуться, тут же вцепилась в подушку, почувствовав себя гусем, очутившимся на льду и едущим демон знает куда. А все потому, что это шелковое недоразумение на мне было не просто скользючим, а жутко, невероятно, гадски скользючим. Я не грохнулась на пол, лишь благодаря ловкости, силе и мату. Последний вырвался непроизвольно, но, как по мне, сыграл в торможении шелковой пижамы о шелковую же простынь решающую роль. Я замерла на самом краю постели, боясь шевельнуться. Зато теперь ритуал страстного срывания одежды, который так ярко описывают в дамских романах, виделся мне в слегка ином ключе. Я заподозрила, что мужчина, оказавшись с Эйрой, облачённый в подобную пижамку, в одной постели, норовит побыстрее сорвать с дамы эти тряпки, не от снидающих его чувств. Нет, страсть тут ни при чём. Это просто тактика. Чем меньше партнёрша напоминает осклизлый обмылок, тем её легче поймать, удержать и полюбить. С такими мыслями я осторожно встала с кровати».